Глава 42. Дом 891 на Риверсайд-Драйв стоял на одной из самых сложных геологических зон Манхэттена. Пласт кристаллического сланца под замусоренными улицами уступал место другой формации кембрийскому Манхэттену. Гней с манхэттенской формацией был очень сильно поврежден, в нем встречались слабые участки, трещины и природные туннели. Одна такая слабая зона — Несколько столетий назад расширилась и образовала подземный коридор, берущий начало в подвале дома и заканчивающийся возле поросшего тиной берега Гудзона. Но были там и другие туннели, более старые и неизвестные глубины, о них не знал никто, кроме одного человека. Констанция Грин медленно шла по одному из таких туннелей. В темноте она чувствовала себя уверенно — Фонарь у нее был, однако она его не зажгла. Глубокие и потаенные места были ей так хорошо знакомы, что свет не требовался. Коридор местами настолько сужался, что она могла дотянуться до обеих стен руками. Хотя туннель находился в природной скале, потолок был высок и довольно ровен. Да и пол, казалось, был вырублен человеком. Тем не менее, кроме Констанции, здесь никто еще не ходил. Всего несколько дней назад она надеялась, что никогда сюда не вернется. Это место напоминало ей о прошлом, ужасном прошлом, когда она видела вещи, которые не следовало видеть человеку. Тогда пришел он, жестокий убийца, и отнял у нее единственного человека, бывшего ей вместо отца. Убийца перевернул гармоничный мир, к которому она привыкла. Она бежала сюда, в холодную тробу земли, Казалось, что само здравомыслие сбежало сюда, спасаясь от безумия. Но мозг ее выпистывали с детства, и в безумие она не впала. Медленно, очень медленно пришла в себя. Снова почувствовала интерес к жизни. Пошла назад к своему старому дому, к особняку на Риверсайд 891. Тогда она стала приглядываться к человеку по имени Рен и, наконец, подружилась со старым добрым джентльменом. Тот, в свою очередь, привел ее к Пендергасту. Пендергаст. Он снова познакомил ее с миром, помог выбраться из темного прошлого и обратиться к более светлому настоящему. Но работа все еще была не закончена. Она слишком хорошо знала о слабой нити, с которой она могла сорваться в нестабильность. И теперь это произошло Констанция прикусила губу, чтобы не разрыдаться. «Нет, все будет хорошо», — говорила она самой себе, — «все будет хорошо». А Лоис обещал, и он может все что угодно, чуть ли не воскреснуть из мертвых. Она пообещала ему, что будет проводить здесь ночи. Тут даже диаген Пендергаст ее не отыщет. Она сдержит свое обещание, несмотря на страшный груз воспоминаний, которые навевало это место». Проход впереди сузился, потом разделился на два рукава. Справа коридор спускался в темноту, слева более узкий путь горизонтально отходил в сторону. Констанция пошла налево, следуя за изгибами и поворотами. Расстояние составило сто ярдов, потом она остановилась и, наконец-то, зажгла фонарь. В желтом свете стало видно, что коридор сильно расширился. Перед Констанцией была небольшая уютная комната размером 10 на 6 футов. Пол застелен дорогим персидским ковром, принесенным сюда из кладовой особняка. Очертания голых каменных стен смягчены репродукциями картин художников ренессанса «Пармиджанино» — «Мадонна с длинной шеей», «Джорджоны» — «Гроза» и с других картин. В нише стояла узкая кровать и столик. Аккуратная стопка книг — Теккерея, Троллопа и Джордж Элиот стояла рядом с республикой Платона и исповедью Блаженного Августина. Внизу было гораздо теплее. Воздух довольно приятно пах камнем и землей. Однако и тепло, и попытки создать домашний уют не приносили Констанции утешения. Она поставила на стол фонарь, села и посмотрела в угол. В скале была ниша, возвышавшаяся над полом на три фута. Констанция вынула из нее тетрадь в кожаном переплете, последний дневник, который вела, будучи подопечной родителей Пиндергаста. Она открыла дневник, стала медленно и задумчиво переворачивать страницы, пока не дошла до последней записи. Она была датирована июлем прошлого года. Дважды перечитала запись, утерла слезу, затем с тихим вздохом убрала дневник в углубление к его сотоварищам. В углублении стояли 42 тетради одного размера и формы. Те, что стояли справа, выглядели совсем еще новыми, но по мере удаления на левый фланг они утрачивали свой парадный облик, становились потрепанными и старыми. Констанция смотрела на свои дневники, положив руку на краешек ниши. При этом ее движение рука в платье сполз вниз, обнажив длинный ряд мелких заживших шрамов на предплечье. Двадцать или тридцать одинаковых следов, выстроившихся параллельно друг другу. Еще раз вздохнув, она отвернулась. Затем погасила свет и, быстро помолившись в темноте, подошла к кровати, легла и повернулась лицом к стене. Она лежала с открытыми глазами, готовясь к ночным кошмарам, которые непременно ее посетят.